Здравствуй, Влад! Ситуация на данный момент. Идея насчет выпечки и продажи кулинарных изделий. Во вторник, 7 октября, узнала, что есть помещение в центре нашего городка и недалеко от дома. Арендная плата немного озадачила, дорогая. В среду, 8 октября, съездила в организацию, типа нашего фонда поддержки малого бизнеса. Взяла пакет необходимых документов. В четверг, 9 октября, оттуда позвонили и назначили встречу с их сотрудником на вторник, 14 октября в 10.45. Сегодня посмотрела помещение с агентом по недвижимости. Понравилось. Поговорила с Томом, так зовут этого агента. Он говорит, что самое главное – получить добро во вторник, а с бизнес-планом и всем остальным мне помогут. Для меня самое главное, чтобы они мне не просто дали разрешение, а еще и грант, то есть кредит. Появилась мысль о партнерстве с одним из хозяев строительной фирмы, где работает муж. Я ее вскользь сказала Тому, он одобрил, так как он хорошо знает этого господина. В общем, во вторник, 14 октября, в 10.45, 13.45 по московскому времени, мне нужна от тебя поддержка. Моральная, ментальная, телепатическая, сугестивная, хоть какая. И вообще, какие-то курящие, небритые мужчины неопределенного возраста заманивают свои предпринимательские сети невинных домохозяек и заставляют заниматься черти чем. Иногда возникает мысль, какое кафе, какой бизнес, зачем мне это надо? Я сошла с ума, но в то же время я прекрасно знаю, что я все это пройду до конца и добьюсь своего. Не было еще ничего в моей жизни, чего бы я не добивалась, если хочу. Обучение русскому языку. Пока не до этого, но кое-какие идеи есть. Надо поговорить с одной дамой. Моей подруге тоже пришла в голову такая идея, и она завтра дает первый урок. Нашла ученицу через знакомых. Помнишь, я говорила о том, что мне предлагали заняться брачным бизнесом? Купила в среду русскую газету, а там объявление о том, что русская женщина желает познакомиться с ирландцем. И номер телефона российский. Я, конечно, позвонила и предложила свои услуги. Может, это моя первая клиентка. Но, честное слово, я пока не знаю, как мне ее можно будет сюда вызвать и как искать этих самых мужчин. Извиняюсь за длинное послание, а может и не извиняюсь. Всего доброго. Надежда. Пост скриптум. Сегодня получила урок. Надо уметь отказывать, не поступаться со своими интересами, даже если твое время хочет занять подруга. Она-то получила свое. А вот я потеряла это время. Не сделала того, что хотела. Чувствуете, какой темп взяла дама? Да ней уже нет и намека на домохозяйку, это пишет деловая женщина, твердо решившая изменить надоевшую ей жизненную ситуацию. Идеи из нее прямо рекой полились, как говорится, продолжение следует. Письмо одного человека напомнило мне вариант группового тренинг-семинара, о котором я давно не говорил в рассылке. Речь идет о проведении тренинг-семинара в группе вместе работающих людей с целью сплочения коллектива и увеличения эффективности совместной работы. То есть весь коллектив, объединенный единой целью, начинает работать на результат. При подобных заявках учредителям следует иметь в виду, что присутствие посторонних нежелательно, хотя и возможно. Писал уже, что путем самосовершенствования серьезно интересовался еще в годы занятия бизнесом. Так вот, первое такое мероприятие я провел в своем коллективе в 1995 году. Сам был поражен результатами. С одной стороны, доброжелательность и внимание друг к другу, а с другой – деловая атмосфера. И, естественно, обороты поползли резко вверх, зарплата тоже, а принцип един. Здесь весь коллектив улавливает состояние коллектива-победителя. В городах, где тренинг-семинары проходят давно, очень много повторных участников. Рекорд 8 раз. Не уверен, что это все. А тех, кто проходил по 3-5 раз, достаточно много, примерно треть. Дважды прошло процентов 65-70. Не слышал, чтобы хоть один пожалел. Дело в том, что как где-то прочитал, повторение – это углубление. И это не все. Ни один тренинг-семинар не копируется каждый раз проводится с изменениями. Ведь люди, пришедшие повторно, уже другие, и многие мыслят, живут и действуют по-другому. После прохождения повторного обучения человек воспринимает новую информацию, становится еще мощнее энергетически, то есть поднимается еще на одну ступеньку внутреннего саморазвития. Люди ведь приходят с разными целями, Кто пришел просто из любопытства, свое получает и, как правило, больше не является. Кто-то пришел улучшить взаимоотношения в семье или рабочем коллективе или с конкретным человеком. Эти люди восстанавливают отношения, а если это не удается, просто разрывают их. Тем самым уходят от пресса подавляющей личности, резко изменяют жизнь, берут ответственность на себя. Иногда человека, пришедшего повторно, трудно узнать. Его внутренние изменения приводят и к внешним изменениям. Правда, был случай в Москве, когда одна дама пришла для того, чтобы убедиться, что ей никто и ничто не поможет. Она это и получила. Непонятно, зачем тратить деньги и время, которое не вернешь. Хорошо, что это бывает крайне редко. Второй случай за шестой год. До этого она была на семинаре у Свияша. Еще у кого-то из известных людей и никак до нее не дойдет, что человеку можно помочь, когда он сам принимает решение изменить жизнь в любой области, устраняет сомнения страх и начинает действовать без спешки и промедления по-новому. А кто хочет продолжать биться головой об стену, пусть бьется. Как говорится, «Дурака учить, что мертвого лечить». Человек говорит, мыслит и живет по-другому. Часто меняется и место работы, и семейное положение. Это бывает, когда один из супругов решает изменить скучную однообразную жизнь, а его половинка упорно «ничего я не хочу» и материальный уровень. Прибавляем активности. Письмо из Питера. «Здравствуйте, Влад. Со времени семинара ничего в моей жизни не изменилось» просто потому, что ничего пока не менял. План действий есть. За время прошедшего семинара я почти дописал программу, которую писал самостоятельно на заказ. Планирую закончить ее до Нового года. После того, как она будет принята, буду ее продавать в организациях аналогичного профиля. По имеющейся у меня информации, аналогов этой программы пока не существует. Уверен, что у меня все получится. Очень помогает мысль действия. Если становится сложно, вспоминаю, чего хочу достичь. Свою глобальную цель и что бы я делал в последний месяц своей жизни. Помогает взять себя в руки. Еще прочитал все семь книг об Анастасии, как и хотел. С уважением, Андрей. Обратите внимание, насколько самокритичен человек. Самостоятельно дописал программу. Появилась, как он выражается, глобальная цель помнит и использует один из приемов «мысль-действие». Мощный прием, если его использовать регулярно. Поясняю, откуда-то к нам приходят мысли. Вопрос на засыпку. Откуда? Есть желающие ответить? И так по жизни получается, что первая пришедшая мысль – самая верная. Интуиция срабатывает. Но мы, противные, включаем логику и, конечно, поступаем так, как нас учили раньше. Например, в школе, замученной жизнью, нервные учителя. Или еще какие-либо умники, которые и свою-то жизнь умудрились убить в никуда. Помните, как Кастанеда с горечью и с ожелением понимает, что его родители прожили жизнь только для того, чтобы он появился на свет. Но ведь и у кошечек с собачками есть потомство. А еще Андрей прочитал все семь книг Мегре. Значит, многое воспринял. А многие с четвертой перестают что-либо понимать. А по поводу плана действий что-то непонятно. Ведь это не дебильный бизнес-план для взятия кредита или еще какой-либо отмазки. Ведь он пишется для себя, любимого, и предполагает регулярную корректировку и ежедневный анализ действий. А иначе зачем его писал? Неужели ни одного действия в день? На мысль действия обращаю внимание всех. Из письма участника московского тренинг-семинара. «Привет, Влад! На сегодняшний день дела обстоят следующим образом. Настроение отличное, ежедневные пробежки при любой температуре, количество клиентов неуклонно растет. Взял дополнительно продажи компьютеров, занимаюсь также в одиночку. Учусь на курсах класть печки, камины. Веду страничку в местной газете о компах. В общем, проблема в том, что проблем нет». «На семинаре буду. Заодно товар прихвачу из Москвы. Может, со мной приедет кто-нибудь еще. Агитацию веду». Да, то направление, которое взял после семинара, оказалось не то. Появились знаки внешнего мира. Какие, не скажу. Всем не интересно будет, так как сугубо лично. Из всех тренировок оставил только бег и разминку. Заметил, что при упражнении мысль-действия необходимо главную мысль отделить от мусора, незначимых мыслей. Тогда можно не сомневаться, что это интуиция. Прав ли я? Всего доброго, Виктор. Обратите внимание, проходит чуть больше двух месяцев, и у человека настроение отличное. Держит хорошую физическую форму. Очевидно, что бизнес пошел в гору. Была проблема, справился самостоятельно, изменив направление действий. Внимателен и учитывает подсказки внешнего мира. И очень приятно, что принято к сведению упражнение «мысль-действие», которое предлагалось всем участникам ТС. Да, Виктор, это направлено именно на развитие этой самой интуиции. А чтобы легче было отделять от мусора, имей в виду, что первая пришедшая мысль – самая правильная. Интуитивные решения всегда очень точны. Принимать их сложнее – так как порой они противоречат пресловутому «здравому смыслу», «порой иррациональны и нестандартны».